Глава четвертая. Свои люди. Наступил вечер великого дня, в который Арапов должен был вести Розанова к своим людям и при этом случае показать чужого человека. Это был тяжелый серый день без утреннего рассвета и вечерних сумерек. День, непосредственно сменяющий замешкавшуюся ночь и Торопливо сгоняемый Другою ночью Арапов был не в духе Его что-то расстроило С самого утра И к тому же он, как человек очень нервный Был весьма чувствителен К атмосферным влияниям «Идемте», — сухо сказал он Разанову, взойдя к нему В семь часов вечера И они пошли Выйдя за ворота, Разанов Хотел взять извозчика Но Арапов сказал, что не надо Они держали путь прямо к старому казенному зданию. «Здесь нам надо повидать одного человека», — говорил Арапов, входя под темную арку старого здания. «Юлия» или «Подземелье замка Мадини и все картины ужасных эффектных романов леди Радклиф вставали в памяти Розанова, когда они шли по темным коридорам оригинального дворца». Взошли в какую-то круглую комнату, ощупью добрались до одной двери, и опять коридор, опять шаги раздаются как-то страшно и торжественно, а навстречу никого не попадается. Потом пошли какие-то завороты, лесенки, и опять снова коридор. В темноте, да для человека непривычного, точные катакомбы. Наконец впереди мелькнуло «Серое пятно». Это была выходная дверь на какой-то дворик. Приближаясь к этому выходу, Разанов стал примечать, что по сторонам коридора есть тоже двери, и у одной из них Арапов остановился и стукнул три раза палкой. В ответ на этот стук послышались сначала очень глухие шаги, потом они раздались близко, и, наконец, дверь отворилась. Перед посетителем стоял солдат с сальной свечой в руках. «Дома?» — спросил Арапов, бесцеремонно проходя мимо солдата. «Никак нет, ваше благородие», — ответил денщик. «Ну, все равно. Дай мне трошка огня, я напишу ему записочку». Солдатик прошел на цыпочках, освещая сальную свечкою длиннейшую комнату, в окна которой светил огонь из противоположного флигеля. За первую комнату начиналась вторая, немного меньшая, потом третья, еще меньше, и, наконец, опять большая, в которой были растянуты длинные ширмы, оклеенные обойную бумагой. Везде было очень пусто, даже почти совсем пусто, и только поразительнейший беспорядок последнего покоя придавал ему несколько жилой вид. «Господин Райнер был у вас нынче?» — спросил Арапов. — Это француз? — Француз. — Былис. — А черт дома? — спросил еще Арапов, садясь за стол, который столько же мог называться письменным, сколько и горным обеденным или даже швальным. Здесь в беспорядке валялись книги, бумаги, недошитый сапог, разбитые игорные карты, и тут же стояла тарелка с сухарями и кровяной колбасой, бутылка с пивом, и чернильница. Арапов велел позвать к себе черта и оторвал кусок бумаги от какой-то тетради, а Разанов присел было на придвинутые к столу кресла, но тотчас же вместе с ним полетел на пол. «Садитесь на диван, оно без ножки», — проговорил засмеявшийся Арапов и опять стал писать. Из двери, в которой исчез дынщик, сопя и покачиваясь, выступила тяжелая массивная фигура в замасленном дубленом полушубке. «Это ты, черт?» — спросил, не оборачиваясь Арапов. «Яс!» — произнесла сиплым голосом фигура. «Отыщи ты сейчас капитана!» «Слушаюсь!» «Ты знаешь, где он?» «Нет, не знаюс!» «Ну, разыщи!» Арапов стал складывать записку. А доктор рассматривал стоящего у двери черта. Бог знает, что это было такое. Роста огромного, ручищи длинные, ниже колен, голова, как малый пивной котел, говорит сиплым басом рот души и такой неприятный, и подлый, и чувственный, и холодно-жестокий. «На, иди!» — сказал Рапов, подавая черту записку, после чего... тот сейчас же исчез за дверью. «У кого это мы были?» спрашивал Арапова Разанов, выходя из-под темной арки на улицу. Узнаете? – нехотя ответил Арапов. «А что это за черт?» «А это батюшка артист, иконописанием занимался, и бурлаком был, и черт его знает, чем он не был». «А теперь что он тут делает?» «Ничего». «Папиросы нам делает, да паспорт себе ожидает с того света», – отвечал, улыбнувшись арапов. Розанов видел, что черт – одна из тех многочисленных личностей, которые обитают в Москве целый век стоясь и присмыкаясь, и понимал, что этому созданию с вероятностью можно ожидать паспорта только на тот свет. Но как могли эти ручищи свертывать и подклеивать тонкую папиросную гильзу, Разанов никак не мог себе вообразить, однако же ничего не сказал угрюмому Арапову. По трехпогибельному тротуару одной из недальних улиц Розанов вместе с Араповым дошли до парадного подъезда одного очень опрятного домика и по чистенькой лесенке, освещенной медной лампочкой, вошли в тепленькую и опрятную квартиру. Пока человек брал их верхнее платье, в довольно ярко освещенном Зальце показался весьма миловидный молодой офицер в несколько длинноватом сюртуке. В то время некоторые удлинения пол против формального покроя в известных военных кружках считалось признаком благовоспитанности, солидного либерализма и порядочности. Хозяин дома – Казимир Викентьевич Рациборский сказал Разанову Арапов: «Вам честь имею рекомендовать Дмитрия Петровича Разанова», добавил он, обращаясь к хозяину. Рациборский очень любезно пожал руку Разанова и поблагодарил его за знакомство. «Что ж, никого еще нет?» спросил Арапов, когда они перешли из маленького зальца. в столь же маленькую и уютную гостиную. «Нет, кое-кто есть», — отвечал Рациборский. «До «Да швахов еще долго?» «Да, теперь в начале восьмой. Раньше восьми никто не будет», — отвечал скромно хозяин. Вообще все его слова и манеры — были, как нельзя более подстать его сюртуку, красноречиво говорили о его благовоспитанности и с первого же раза располагали в его пользу. «Так время дорого», — заметил Арапов. «Да», — произнес, улыбаясь Рацеборский, — «оно всегда дорого» и, не спеша добавил, «позвольте попросить вас, господин Разанов, в мою рабочую комнату». Все втроем они перешли по мягкому ковру в третью комнатку, где стояла кровать хозяина и хорошенькая спальная мебель. Рациборский подошел к приставленному у стены шкафу красного дерева и не повернул, а подавил внутрь вложенный в двери ключ. Шкаф открылся и показал другую дверь, которую Рациборский отпер, потянув ключ на себя. за второй дверью висело толстое зеленое сукно. Рацеборский отдернул за шнурок эту плотную занавеску, и они вошли в большую, ярко освещенную комнату, застланную во весь пол толстым плетеным ковром и с окнами, закрытыми тяжелыми шерстяными занавесками. Убранство этой комнаты было также весьма мило и изящно, но придавало покою какой-то двойственный характер. Вдоль всей стены, под окнами, стоял длинный некрашенный стол, в котором были в ряд четыре выдвижные ящика с медными ручками. На этом столе помещалось несколько картонных коробок для бумаг, небольшая гальваническая батарея, Две модели нарезных пушек, две чертежные доски с натянутыми на них листами ватманской бумаги, доска с закрытым чертежом, роскошная чернильница, портрет Лелевеля, портрет Герцена и художественно исполненная свинцовым карандашом женская головка с подписью «Это Литвинка, девушка-герой, вождь повстанцев» Эмилия Платтер. Над столом еще висел портретик прекрасной молодой женщины, под которым из того же поэта можно было бы написать «И не надо объяснять, что я хочу слышать, что увидеть». Стол освещался большую солнечную лампою. Далее в углублении комнаты стояли мягкий полукруглый диван и несколько таких же мягких кресел, обитых зеленым трипом. Перед диваном стоял небольшой ореховый столик с двумя свечами. К стене, выходившей к спальне Рацеборского, примыкала длинная таманка, на которой свободно могли улечься два человека, ноги к ногам. У четвертой стены, прямо против дивана и орехового столика, Были два шкафа с книгами, и между ними опять тяжелая занавеска из зеленого сукна, ходившая на кольцах по медной проволоке. «Господа, позвольте мне представить вам новое лицо, которое вы должны принять по-братски», — произнес Рациборский, подводя Розанова за руку к столику, перед которым сидели четыре человека. Гости встали и вежливо поклонились вошедшим. «Студент Каэтан Слободинский, с Волоня», рекомендовал Розанову Рациборский. «Капитан Тарас Никитич Борилочка», продолжал он, указывая на огромного офицера. «Иностранец Вильгельм Райнер и мой дядя, старый офицер бывших польских войск Владислав Фомич Ярошинский». С последним и вы, Арапов, не знакомы. Позвольте вас познакомить, — добавил Рациборский, и тотчас же пояснил. Мой дядя соскучился обо мне, не вытерпел, пока я возьму отпуск, и вчера приехал на короткое время в Москву, чтобы повидаться со мною. Да, давно уж не виделись, захотел повидеться, — проговорил бывший офицер польских войск, пожав руки Арапову. и Розанову. Райнер поклонился Розанову как совершенно незнакомому человеку и, отойдя, встал у рабочего стола Рациборского. Арапов сказал Борилочке, что они сейчас заходили к нему и послали за ним черта, и тотчас же завязал разговор с Ярошинским, стараясь держаться как-то таинственно и решительно и ловко. Розанов присел на конце длинной атаманки и стал рассматривать комнату и лиц в ней находящихся. Из неодушевленной обстановки он заметил то, что мы упомянули, описывая физиономию рабочего покоя Рациборского. Разанов знал, в какую сферу его вводит новое знакомство, и обратил свое внимание на живых людей, которые здесь присутствовали. Капитан Борилочка был хохол нехитрой расы, но тип, прямо объясняющий, «Завиткиля вон узявся». Если бы Борилочку привести на полтавскую или на Роменскую ярмарку, то непременно бы заговорили «Девись, Дывись, отце, як вырядился, фонфачки, сынок, що скозельце». Капитан был человек крупный, телесный, нрава на вид мягкого, веселого и тоже на вид откровенного. Голос имел громкий, бакенбарды густейшие, нос толстый, глаза слощавые и, что в его местности называется, очи пивные. Усы, закрывавшие его длинную верхнюю губу, не позволяли видеть самую характерную черту его весьма незлого, но до крайности ненадежного лица. Лет ему было под сорок. Студент Слободзинский был на вид весьма кроткий юноша, высокий, довольно стройный, с несколько ксензовским острым носом, серыми умными глазами и очень сдержанными манерами. Ему было 22, много 23 года. Офицер польских войск была фигура показная. Это был тип старопольского пана средней руки. Он имел на вид лет за 50, но на голове у него была густая шапка седых, буйно разметанных волос. Подбородок его и щеки были тщательно выбриты, а рот совсем закрывался седыми усищами, спускавшимися с уголков губ длинными концами ниже челюстей. Высокий, умный, но холодный лоб Ярошинского был правильно подлиневан двумя почти сходившимися бровями, из которых еще не совсем исчез черный волос молодости, но еще более молодости было в черных, тоже очень умных его глазах. Манеры Ярошинского были вкрадчивые, но приятные. Одет он был в суконную венгерку со шнурами и руки почти постоянно держал в широких шароварах со сборами. Не успел доктор осмотреть эти лица, на что было истрачено гораздо менее времени, сколько израсходовал читатель, пробежав сделанное мною описание, как над суконную занавеску. Против дивана раздался очень тихий звонок. «Швахи наступают», — произнес, обращаясь к Рацеборскому, Арапов. Рацеборский ничего не ответил, но тотчас же вышел в дверь через свою спальню. Райнер все стоял, прислонясь к столу и, скрестя на груди свои сильные руки. Студент и Борилочка сидели молча. И только один Арапов спорил с Ярошинским. Нетц, говорил он Ярошинскому в то время, когда вышел Рациборский и когда Разанов перестал смотреть, а начал вслушиваться. Нетц, вы не знаете, в какую мы вступаем эпоху. Наша молодежь теперь не прежняя. Везде есть движение и есть люди на все готовые. «Оповядал мне Казя, оповядал! И шкода мне этих людей, если они есть такие! Как же вы жалеете их! Нужно же кому-нибудь гибнуть за общее дело! Вы же сами сражались ведь за свободу! О да! Мы старые люди, мы не терезнейших! Мы не у веку!» — снисходительно говорил Ярошинский. Да ведь вот то-то и несчастье Польши, что она России не знает и не понимает. «Вот это и что правда, то правда», — подтвердил поляк, зная, что уста его надежно декорированы усами, сквозь которые ничей глаз не заметит презрительно насмешливой улыбки. «А вот перед вами сколько человек? Один, два, три». «Ну, четвертый, положим, поляк, и все одного мнения, и все пойдем и ляжем». Под седыми усами, вероятно, опять что-то шевельнулось, потому что Ярошинский не сразу заговорил. «О бронь, вас, Боже, панове! Я и Казю просил, и тебе говорю, Кайтантью!» Обратился он к студенту. «Не рушьтесь вы!» «Хибо еще мало и польской, и российской шляхетной крови пролялось. Сядьте тихо, поседайте науки, да молите пана Бога. Остружность, велика остружность потребна в такой паре. Народ злый стал. Цоя Тутай слышал откази, и что вы мне говорите, я разумею за дзеценады, за детинство». пояснил Ярошинский, очень затрудняясь набором русских слов. «Али як вы можете так зворцать увагу на инишних людей? Який кольвик блазень, який кольвик лекай, хлоп, а на хлоп то ли люди может загубить, же сам и сотки от них не врат?» «О, нет уж этого вы не говорите. Наш народ не таков». Да ему не из-за чего нас выдавать. Наше начало тем и верно, тем, несомненно, верно, что мы стремимся к революции на совершенно ином принципе». В комнату снова вошел Рациборский и, подойдя к Арапову, подал ему сложенную бумажку. «Что это?» «Верно, ваше письмо». «Какое?» «Черт принес, Тараса Никитича отыскивал». — Вы сказали, что его нет? — Да, сказал, что нет. — А там кто у вас? — Никого еще пока. Это черт звонил. — Что это за любопытное имя? Скажи мне, Казя, прошу тебя, что это значит? Неужели вы здесь в самом деле и с чертями спознались? — произнес удивленный старик, обращаясь к племяннику. — Да это вот они, мужики, Одного чертом зовут, отвечал по-русски Рациборский. То-то, а я, як провинциал, думал, что может тутейшая наука молодых юж и дьявола до да услуг себе забрала, проговорил, играя старик. Над занавеской снова раздался мелодический звон, и Рациборский опять ушел через свою спальню. Гости, спросил старик Арапова, верно гости? «Все такие, як и вы?» «Нет, там всякие бывают. Мы их зовем швахами». «Ну, так я к ним. Беседуйте себе». «Я мое сделал. Лучше волю не слышать, ежели не хотите меня послухать», — проговорил, шутя старик, и поднялся. Проходя мимо Арапова, он потрепал его на старческом праве по плечу и тихо проронился со вздохом, о, глава, глава горячая, недаром тебе сгинуты. Совершив свою манипуляцию и пророческое предсказание над головою Арапова, Ярошинский ушел в ту же дверь, в которую перед ним вышел его племянник. Над занавеской опять прозвенело, и вслед за тем голос Рациборского произнес в комнате, «Идите ко мне, много чужих». Разанов с изумлением оглядел комнату. Рациборского здесь не было, а голос раздавался у них над самым ухом. Арапов и Борилочка расхохотались. Механика батюшка произнес Арапов с видом авторитетного старейшинства. Каменья глаголит. В двери, которую до сих пор входили, показался Рациборский и сказал. «Идите, господа, понемножку. Идите вы, Тарас Никитич». Борилочка встал и исчез за занавеску, над которой по временам раздавался тоненький звон серебряного колокольчика. «Чего вы смеетесь, Арапов?» – спросил Рацеборский. Арапов рассказал в смешном виде розановское удивление при звонках и таинственном зове и вышел из этой комнаты. «Это простая вещь. Я виноват, что не рассказал вам ранее», — любезно проговорил Роцеборский. «Я живу один с человеком, часто усылая его куда-нибудь, а сам сижу постоянно за работой в этой комнате, так должен был позаботиться о некоторых ее удобствах. Отсюда ничего не слышно. Этот ковер и мебель удивительно скрадывают звуки. Да я и сам заботился, чтобы мне ничто не мешало заниматься». поэтому звонок, который вы здесь слышите, просто соединен на случай выхода слуги с наружным колокольчиком. А голос — это просто... Видите? Рацеборский подошел к открытому медному отдушнику и пояснил. Это не в печке, а в деревянной стене. Печка вот где. Это я сделал, чтобы знать, кто приходит, потому что иногда нет покоя от посетителей. Когда... Тот конец открыт, здесь все слышно, что говорится в передней. «Вы извините, пожалуйста, что я не предупредил вас, здесь нет никаких тайн», — проговорил Рацеборский и, пригласив гостей идти в общие комнаты, вышел. За Рацеборским тотчас же ушел за занавеску под звонком Слободинский, Разанов остался один с Райнером. «Как вам живется, Райнер?» – осведомился доктор. «Благодарю. Какими вы здесь судьбами?» Розанов наскоро сообщил цель своего приезда в Москву и спросил. «Зачем вы меня не узнали?» «Так, я не сообразил, как мне держаться с вами. Вы вошли так неожиданно. Но мы можем сделать вид, что слегка знакомы. Секрет не годится. Пархоменко все сболтнет». «Да и здесь, может быть, стены слышат, что мы говорим с вами», — прошептал ему на ухо Разанов. «Идемте, однако», — сказал Райнер. «Пойдемте». «Нет, вместе нельзя. Идите вы вперед вот в эту дверь. Она ведет в буфет, а вас там встретит человек». Разанов отодвинул занавеску, потом отворил дверь за ней другую дверь и вышел из шкафа в чистенькую коморочку, где стояла опрятная постель слуги и буфетный шкаф. Его встретил слуга и через дверь, сделанную в дощатой перегородке, отделявшей переднюю от буфета, проводил до залы. По зале ходили два господина. Один высокий, стройный брюнет, лет двадцати пяти, другой маленький блондинчик, щупленький и как бы сжатый в комочек. Брюнет был очень хорош собою, но в его фигуре и манерах было очень много изысканности и чего-то говорящего «не тронь меня». Вообще физиономия этого красивого господина тоже говорила: не тронь меня. В ней видимо преобладали цинизм и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность из-под тишка. Красавец был одет безукоризненно и не снимал с рук тонких лайковых перчаток бледно зеленого цвета. Блондинчик напротив был грязноват. Его сухие и желто-серые Несколько волнистые волосы лежали весьма некрасиво. Белье его не отличалось такой чистотою, как у брюнета. Одет он был в пальто без стали, сшитое из коричневого трико с какой-то малиновой искрой. Маленькие серые глазки его беспрестанно щурились и смотрели умно, но изменчиво. Минутую в них глядела самонадеянность и заносчивость, а потом вдруг это выражение быстро падало и уступало место какой-то робости, самоуничижению и задавленности. Маленькие серые ручки и сморщенное серое личико блондина придавали всему ему какой-то неотмываемо грязный и неприятный вид. Словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь. Разанов, проходя, слегка поклонился этим господам, и в ответ на его поклон брюнет отвечал самым вежливым и изысканным поклоном, а блондин только прищурил глазки. В гостиной сидели пан Ярошинский, Арапов, хозяин дома и какой-то рыжий растрепанный коренастый субъект. Арапов продолжал беседу с Ярошинским, а Рациборский разговаривал с Рыжим. При входе Розанова Рациборский встал, пожал ему руку и потом отрекомендовал его Ярошинскому и Рыжему, назвав при этом Рыжего Петром Николаевичем Бычковым, а Розанова – приятелем Арапова. При вторичном представлении Разанова Ярошинскому Поляк держал себя так, как будто он до сих пор ни разу нигде его не видел. Не успел Розанов занять место в укромной гостиной, как в зале послышался веселый громкий говор, и вслед за тем в гостиную вошли три человека — Блондин и Брюнет, которых мы видели в зале, и Пархоменко. Пархоменко был Черномазенький хлопчик, лет весьма молодых, с широкими скулами, непропорционально узким лбом, еще более непропорционально узким подбородком, на котором, по вычислению приятелей, с одной стороны росло 17 коротеньких волосинок, а с другой — четыре. Держал себя Пархоменко весьма развязным и весьма нескладным развихляем. питал национальное предубеждение против носовых платков и в силу того беспрестанно дергал левую щекою и носом, а в минуты размышления с особым тщанием и ловкостью выдавливал пальцем свой правый глаз. Лиза немало не ошибалась, назвав его «дурачком» после Меревского бала, на котором Пархоменко впервые показался в нашем романе – Пархоменко был так себе шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется безглуздая ледащица. При входе Пархоменки опять начались рекомендации. Прохор Матвеевич Пархоменко сказал Рациборский, представив его разом всей компании и потом поочередно назвал ему Ярошинского и Розанова. «А мы давно знакомы», — воскликнул Пархоменко при имени Розанова и протянул ему по-приятельски руку. «Где же-то вы были знакомы? Мы познакомились нынешним летом в провинции, когда я ездил с Райнером». «Так и вы, Райнер, старые знакомые с доктором?» «Да, я мельком видел господина Розанова и виноват, что не узнал его с первого раза», — отвечал Райнер. Рацеборский познакомил Разанова с блондином и брюнетом. Брюнета он назвал Петром Сергеевичем Белоярцевым, а блондина Иваном Семеновичем Завулоновым. Так и есть, что из семи овчинных утроб, подумал Разанов, принимая крохотную костлявую ручку серенького Завулонова, который тотчас же крякнул Зашелестел ладонью по своей желтой гривке и, взяв за локоть Белоярцева, потянул его опять в залу. Ну что, Пархом удобоносительный, что нового? спросил шутливо Арапов Пархоменку. Пархоменко, значительно улыбнувшись, вытащил из кармана несколько вчетверо свернутых листков печатной бумаги, ударил ими шутя по голове Арапова, и сказал. «Семь дней всего, как из Лондона». «Что это? Колокол? А то что ж еще?» С улыбкою ответил Пархоменко, и, сев с некоторую, так сказать, либеральную важностью на кресло, тотчас же засунул указательный палец правой руки в глаз и выпятил его из орбиты. Арапов стал читать новый номер лондонского журнала и прочел его от первой строчки до последней. Все слушали, кроме Белоярцева и Завулонова, которые, разговаривая между собою полушепотом, продолжали по-прежнему ходить по зале.